Ольга Пашнина. Пропавшая принцесса. Пролог. Ее нет. Принцессы больше нет. Никто не выживет в такую м е т е л ь Даже взрослые застегнутые стихией в р а с п л о х рискуют заплатить за беспечность жизнью, что уж говорить о ребёнке. Что нам делать, к а р н а т а р Король с такой силой сжимал спинку кресла, что его пальцы побелели. Мои люди ее ищут, отозвался советник. Она не могла уйти далеко. Они замолчали, понимая, что это лишь дежурные слова, которые полагается говорить в таких случаях. За окном нулевая видимость, мороз, ветер и снежные вихри, особенно опасные в этой части страны. Метель могла длиться больше недели. И пропавших порой находили только к лету. У маленькой Дейнотары нет никаких шансов, и каждый присутствующий в комнате это понимал. Ничего не хочешь сказать, д ж а з е т спросил его величество. Что случилось? Почему моя дочь в бурю сбежала из дворца? Что ты ей сказала? Я? вздрогнув истерично и слегка наиграно воскликнула она. Ты во всем винишь меня, отец! Может дело в том, что моя сестра всего лишь маленькая избалованная девчонка. Она не в первый раз выкидывает нечто подобное. Ваша паника совершенно напрасна. Я уверена, она где-то в замке прячется или уснула в каком-нибудь укромном уголке. Вы карнатор очевидно плохо справляетесь со своей работой. Хватит. Король хлопнул по подлокотнику. Прекрати немедленно. Да и натара принцесса по крови. Ты не смеешь так о ней говорить. А Карнотар мой советник, и в его обязанности не входит постоянный контроль за моими детьми. Замолчи, ж а з е т иначе пожалеешь. Господин советник откашлялся и произнес: «Мы обыскали замок. Ее здесь нет, как и ее зимних вещей. Она снаружи. Это очевидно. Мне нет д е л а до причин, толкнувших ее на побег, но я сделаю все, чтобы найти принцессу.» Король кивнул. Отыщите ее живой или м е р т в о й Поднимите всю стражу, пусть обшарят каждый клочок земли. Постарайтесь сохранить все в тайне. Не исключайте того, что принцессу могли похитить. Сообщайте мне любые новости. Да, ваше величество. Я сделаю все, что от меня зависит. Однако должен предупредить, что надежды почти нет. Мы не знаем, когда Дейната разбежала. Но, скорее всего, она уже мертва, такая м е т е л ь Я понимаю, Карнотар, понимаю. Но это моя дочь. Я буду ждать. Отдохните, вам нельзя волноваться, мой король. Очередной порыв ветра распахнул створку окна, впустив в гостиную ледяной воздух и жуткий вою ветра. Несмотря на страшную м е т е л ь небо было удивительно чистым. Ледяное проклятие снова накрыло столицу. Карнатор невольно засмотрелся на россыпь звезд. Ему хотелось верить, что девочка не замерзла в м е с е л и что она сейчас тоже смотрит на эти звезды и что у него еще есть шанс ее найти. Невозможно было смириться с тем, что он вновь совершил ошибку. С каждым новым циклом они даются ему все тяжелее. Сердце подсказывало: принцесса жива. Разум твердил. Смирись. А опыт знал, что история повторяется, и тот, кто не сумел спасти собственную душу, вряд ли сумеет спасти маленькую пропавшую принцессу, особенно если сам стал причиной ее побега.